Ничего не видно, а впереди длинная-предлинная человеческая жизнь. Трижды два десятка и еще десять лет влачить по миру упрямое тело, ублажая его ненасытную утробу. Трижды два десятка и еще десять, так сказано в Библии, Семьдесят лет, а ему всего только двадцать шесть. Чуть побольше одной трети. Проклятье!